Третье. Прошел май, прошел июнь, Василий Львович все никак не мог тронуться в путь. Сергей Львович боялся напомнить ему. Неравно раздумал. Александр томился и часто просыпался среди ночи в холодном поту. Француз, желая блеснуть познаниями питомца, морил его вокабулами и правилами арифметическими. Александр был рассеян и дик. Время шло медленно. Наконец, когда уже кончился июль, Василий Львович объявил, что едет. Был назначен день отъезда. В этот день Арина встала пораньше. Все было давно починено, заштопано, уложено. Учебные книжки, которые брал с собой Александр Сергеевич, она разложила поровней, чтобы не развалились при тряске. На окне нашла она забытый томик и, подумав, тоже сунула его в чемодан. Томик был мадригалы Вольтера. Потом осторожно сняла с полок Сергея Львовича самые малые книжечки в кожаных переплётах. Александр Сергеевич ими более всего занимался. Да и книжечки были махонькие. Сергей Львович давным-давно не подходил к полкам. Она уложила тихонько в чемодан и эти книжечки числом не меньше двадцати. «Кому здесь нужно?» — проворчала она сурово, но не без робости. Книжки были самого веселого свойства. Пирон, Грекур, Грессе, новейшие анекдоты. Александр Сергеевич, читая их, всегда посмеивался. «Все веселей будет», — решила она. Ей не сиделось. Сбегала на кухню, где жарили телятину на дорогу. Еще раз почистила платье. Больше делать было нечего, и она пригорюнилась. Заглянула тихонько в дверь. Александр Сергеевич спал. Спокойно и ровно. Такая беспечность поразила ее. «Молод. Совсем дитё еще», — сказала она Никите. «На кого посылают-то?» Никита не любил с нею разговаривать, почитая женщин вообще бестолковыми. «Для образования», — сказал он неохотно. «Для образования», — повторилось сердце Марина, «у чужих людей. Плох был Мусье, что ли?» Монфор, как воспитатель, произвел на Арину самое отрадное впечатление. Никита не счел нужным ей возражать. «Всякий обидит», — сказала Арина и поднесла передник к глазам. «Мусье не обижает?» — ровно возразил Никита. Дворня терпеть не могла русло. «Все дома», — сказала Арина. Никита махнул рукой и пошел. Было жаркое утро, солнце припекало. Мать, отец, тетки сидели чинные, притихшие и смотрели на отъезжающего косвенным посторонним взглядом. Арина стояла бледная, ни кровинки. На пороге она перекрестила его и пошептала. Он не расслышал. Сердце его сжалось. Уезжали они по Тверской дороге. Провожали их до самой заставы. Василий Львович, осмотрев коляску, остался недоволен и разбронил смотрителя. Таково было обыкновение всех путешественников. В самый миг расставания Анна Львовна, смотря не на племянника, а на братьев, вручила Сашке запечатанный конверт. «Здесь сто рублей, это тебе на орехи», — сказала она значительно. «Смотри, не обрани». Сергей Львович всплеснул руками и нежно попенял сестре. «Она расточительна». Василий Львович был заметно удивлен. Он сказал, что берет деньги на сбережения, взял конверт, который Александр держал в руках, не зная, что с ним делать, и положил в карман. Анна Львовна осталась довольна впечатлением, произведенным на братьев. Сашка поблагодарил, но, казалось, не был тронут или поражен. Ничего другого, впрочем, она от него и не ожидала. Ямщик уселся, колокольцы залились, и он уехал. На повороте Василий Львович обратил на него важный взгляд свой. Юный птенец впервые покидал отеческих пенатов. Я обомлел, глаза юнца горели, рот был полуоткрыт со странным выражением, которого Василий Львович не мог понять. Ему показалось, что юнец смеется.